Глава третья. Майор Валерий Костиков, коренастый, улыбчивый мужчина с чуть тронутыми сединой русыми волосами и ямочками на щеках, уже не помнил, сколько дней он жил спокойно и благополучно. Две недели в городе не было никаких происшествий, и им с Наташей удалось пару раз выехать в лес. В следующее воскресенье супруги намеревались посетить дачу Натальиных родителей и отдохнуть на лоне природы. «Можно даже искупаться», — строила планы супруга, работавшая в школе учителем русского языка и литературы. «За нашим лесом такая чистая вода. А красота! Кстати, можешь взять удочки. Отец давно ничего не ловил, но это ничего не значит». Костиков улыбнулся, показав ямочки, и чмокнул жену в щеку. «Да, мы стали с пользой проводить время». Произнеся эту фразу, мужчина не знал, что все испортил. Верящие в приметы, непременно добавили бы «сглазил», потому что буквально через минуту зазвонил телефон. «Валерий не ждал плохого, и поэтому взял трубку без внутреннего содрогания. Слушаю». «Привет, Валерий!» — раздался бодрый голос коллеги Витьки Шлыкова. «Если ты еще не оделся и не умылся, поторопись, у нас труп». Лицо Костикова покрылось бледностью. Наталья заметила перемену настроения мужа и озабоченно взглянула на него. «Что случилось?» «Еще не знаю», — соврал ей супруг, «пусть хоть у нее останется надежда хорошо провести выходные». Однако Наталья почувствовала. Произошло что-то серьезное, а возможно, даже убийство. «Кто?» «Личность установили?» Стараясь говорить как можно тише, спросил Валерий. «Установили. Адвокат Перепелюшкин, Михаил Наумыч и его супруга Вера Степанна, в настоящее время домохозяйка». Костиков тяжело вздохнул. Фамилия Перепелюшкин была хорошо знакома оперативникам, но не благодаря профессии потерпевшего. адвокат казалось, он прекрасно маскировал свое увлечение, однако многочисленные осведомители полиции докладывали о нем и экспонатах его коллекции. Коллеги Костикова всегда думали, Михаилу Наумчу давно пора выйти из тени. Кража со взломом, предположил Валерий. Виктор замялся. Представь, нет никакого взлома, просто кража. Оба и муж, и жена убиты из охотничьего ружья шестнадцатого калибра Тульского ружейного завода. Старье. Ты хочешь сказать, преступник пожаловал к ним с этой стрелялкой под мышкой? Удивился Костиков. Да все гораздо проще, твердо ответил Шлыков. Оно уже много лет стояло в чуланчике и принадлежало еще отцу потерпевшего. «В общем, хватит просвещать тебя заочно», — вдруг оборвал он разговор, — «вся наша здесь». «Бегу!» — Костиков положил трубку и виновато посмотрел на Наталью. Но в ее серых глазах, как всегда, отразилось понимание и сочувствие. «Думаешь, сорвется наш плановый отдых?» «Все возможно», — уклонился он. «Впрочем, пока рано о чем-то думать. Тебе ведь известно, как быстро порой мы раскрываем преступления». Супруга присела на краешек стула. «Значит, у вас труп? Кто это?» «Михаил Перепелюшкин». «Коллекционер?» Валерий усмехнулся. «Видишь, даже тебе об этом известно. А ведь он скрывал свое увлечение». Наталья обиделась. «Почему даже мне? Я как-никак преподаватель Центральной школы города. И не так уж он скрывал. Или это у него плохо получалось. Во всяком случае, в нашей школе о нем знают все, даже учащиеся». Костиков обдал жену, как бы прося прощения. «Ну, извини. Разумеется, твоя осведомленность порой ставит в тупик моих коллег». Наталья слегка оттолкнула его. «Иди, а то твои друзья уже давно колдуют на месте преступления». Наталья не ошиблась. Когда Валерий приехал на улицу Екатерининскую, Виктор уже почти все осмотрел. Увидев товарища, он улыбнулся и поправил темные волнистые волосы. «Привет!» — Долгонько же ты сдобирался. — Автобус, не такси, — пробурчал Костиков. — Давай, вводи в курс дела. Дежурный городского управления полиции примерно в восемь утра получил информацию от участкового, — рапортовал капитан. — Ну, а что они обнаружили, ты сам сейчас увидишь. Шлыков взял его за локоть и повел в большую комнату. При взгляде на обстановку квартиры у Костикова завертелась мысль. — Нет, все же хозяин пытался скрыть свой достаток. Старая мебель, поражелые обои, выцветшие чехлы на диване и кроватях, боязнь ограбления или трата всех сбережений на антиквариат. Костиков вздохнул и поморщился. В воздухе витал ощутимый запах смерти. Вот они, Витька указал на убитых супругов. Хозяина пуля настигла на пороге его кабинета, Веру Степанну в коридоре. Побледневшие лица не выражали страха или беспокойства. Преступник застал Перепелюшкиных врасплох. Оба готовились ко сну и облачились в соответствующие одежды. Михаил Наумович в полосатую пижаму, а его жена в ночную трикотажную сорочку. Возле потерпевших колдовал суд медэксперт Слава Кошечкин, молодой парнишка с черными, как угольки, раскосыми глазами. И хозяина его супруга, убитый из охотничьего ружья 16 калибра, «Тульского ружейного завода», — по военному докладывал он. «Заряд — крупная кортечь. Выстрелы произведены с расстояния менее одного метра». Смерть наступила мгновенно. Время гибели около полуночи, остальное скажу позднее. Он покосился на ружье, лежавшее на пропитанном кровью ковре. Возможно, на нем сохранились отпечатки пальцев. «Возможно», — согласился Костиков. «А ты что заметил?» — обратился он к Шлыкову. «В квартире относительный порядок», — отозвался приятель, — «Распахнут, Настеж, сейф». Его тонкий палец указал на стальной ящик, дверца которого была открыта. Вероятно, тут хранилось самое ценное. Шкафы и полки забиты различными вещами, но их ценность определит экспертиза. «Понятно», — вздохнул Костиков. «Картина пока вырисовывается такая», — Перепелюшкин знал ночного визитера. Вполне вероятно, они договаривались о встрече. Вот почему хозяева не паниковали. Они спокойно впустили своего убийцу, и он разделался с обоими. «А ружье?» — поинтересовался Виктор. «Ружье, ребята, хозяйское», — отозвался Вячеслав. «Да вы сами глядите. Из раскрытой тумбочки он извлек коробку с патронами и принялся их пересчитывать. Двух не хватает. Выходит, убийца был осведомлен обо всем. Супруги ему доверяли. Даже слишком, выходит, доверяли», — пробурчал майор. Видите ли, одно дело схватить заряженное ружье, скажем, висящее на стенке, которое по законам жанра должно выстрелить, а другое не только схватить его, но и успеть зарядить на глазах у хозяев? Запутанно, проговорил Виктор. Меня еще вот что смущает: двенадцать часов времени детская, но и не глубокая ночь. Многие любят допоздна поваляться с книжками. Неужели никто в поезде не слышал выстрелов? «Это не мешало бы проверить», — подтвердил Валерий. «Ну, а с участковым ты разговаривал?» «Конечно», — кивнул Шлыков. Он поведал мало интересного. Разумеется, в доме шептались по поводу коллекции Перепелюшкина. Но толком никто ничего не знал, поскольку соседей, вхожих в сию обитель, не было. С кем общался покойный, участковый тоже не в курсе. «Одно можно утверждать точно себе подобными, коих в этом доме нет». Жили супруги довольно уединенно. Когда-то они похоронили сына-младенца, и с тех пор детей у них не было. Единственная оставшаяся в живых родственница — племянница Ирина из Приреченска. Такая степенная замужняя дама наведывалась не слишком часто, оно и понятно. У женщины семья. «Надо получить о ней подробные сведения, откликнулся Костиков. «Сделай запрос в Приреченск». «А теперь пойдем к соседям». То, что супруги жили уединенно, не мешало наблюдать за их житьем, бытьем. «Да, ты прав», — согласился Виктор. «Вячеслав, работай, мы скоро вернемся». Молодой эксперт что-то пробормотал и продолжил делать записи в маленький блокнот. Выйдя на лестничную клетку, оперативники позвонили в первую же дверь, находившуюся напротив квартиры потерпевших. Она открылась с поразительной быстротой, словно хозяйка, пожилая женщина со смуглым лицом, чуть раскосыми глазами, делающими ее похожей на японку и крашенными перекисью волосами, давно ждала их визита. «Вы из полиции?» – спросила она, загородив мужчинам путь в коридор. «Да», – ответил Шлыков, улыбнувшись и продемонстрировав белые ровные зубы. «Мы по поводу ваших соседей, можно нам войти?» Хозяйка с минуту молчала, ее темные глаза с любопытством смотрели на незваных гостей. «А документики у вас имеются?» «А как же?» Оба полезли за удостоверениями. Женщина внимательно изучила документы. «Проходите, меня зовут Барбарина Светлана Игоревна». Она провела мужчин в чисто убранную, со вкусом обставленную гостиную и указала на мягкий новенький диван. «Пожалуйста, садитесь». Хозяйка примостилась рядом на стуле и принялась вздыхать. «Ох, горе-то какое! И кому вздумалось лишать жизни двух таких людей?» «Каких?» — поймал ее на слове Костиков. «Интеллигентных?» — не растерялась Светлана Игоревна. «Впрочем, что скрывать? Коллекция проклятущая виновата. Однажды я Верочке так и сказала, погубят вас ценности. С вами что случится? Кому они достанутся?» «А Перепелюшкина что вам ответила?» — с интересом подался вперед Виктор. Барбарина покраснела, а буркнула что-то вроде «не твоего ума дело». «Покойники нас чурались, оно и понятно. Еще раз говорю, интеллигенция». «Светлана Игоревна, а вы поздно засыпаете?» Перевел разговор в другое русло, Валерий. Женщина задумалась, ну, как вам сказать, «Признаться, на снотворном я живу, с тех пор, как муж погиб на стройке. Приму таблетки, сразу сшибает. Иногда пробую без них обойтись, так всю ночь маюсь. Да вам это на что?» «По утверждению нашего эксперта, смерть Перепелюшкиных наступила около полуночи», — пояснил Шлыков. «Вы не слышали выстрелов или, приняв снотворное, уже спали?» Светлана Игоревна поднесла руку к морщинистому лбу. «Вчера я до часу ночи по квартире бродила. Сон все не шел, и я выпила лекарство. «До часу ночи?» — удивился Виктор. «Вы уверены?» «Конечно, мои часы не врут», — обиженно заметила хозяйка. Аккурат, когда стрелки и час показали, я и побежала к аптечке, но выстрелов я не слышала. Оперативники переглянулись. «Странно». «А ничего странного нет», — разрешила их сомнения Барбарина. «В нашем доме пацаны этими проклятущими петардами балуются, особенно по ночам. Хоть вы этим займитесь. Участковому сто раз говорила. Во-первых, это опасно. Сами ребята и покалечатся. Во-вторых, не дай бог, кого-нибудь из жильцов подстрелят». Наши и капитоновне чуть в глаз не попали. Но участковый наш Ефимович настолько занят своими делами, что на это и внимания не обращает. Я сама к их родителям подходила. И что вы думаете, никакой реакции? Поможете мне? Я ведь не только о себе забочусь. «Поможем», — пообещал Виктор, и повернулся к приятелю. «А это объясняет, почему никто не слышал выстрелов. Вернее, слышали, но не прореагировали». «Видели дверь моих соседей?» Вдруг поинтересовалась Барбарина. Милиционеры насторожились. «А что с дверью?» «Она металлическая», — пояснила соседка. «И замков на ней, наверное, куча, причем оставшихся с давних времен. По и сейчас другие делают». Она вежливо откашлялась в кулак и продолжила. «Так вот, когда они ее запирают или отпирают, мне слышны ляск и скрежет». «А к чему я вам это говорю?» А, «Да к тому, что хозяева дверь заперли в 21 час, когда программа новостей э, вечерняя началась, и больше никто к ним не приходил, за это головой ручаюсь». Оперативники переглянулись. «Получалось, если женщина не ошибалась, преступник залетел в квартиру через окно, а такого просто не могло быть. Однако старушка сама подбросила им версию. Выходит, он у них уже сидел». «Мы возьмем это на заметку», — пообещал Валерий. «Светлана Игоревна, мне кажется, что вы очень наблюдательный человек. Скажите, а в гости кто к Перепелюшкиным наведывался?» Похвала оперативника отозвалась в сердце женщины приятной музыкой, и, наморщив лоб, она принялась вспоминать. «Приходили. А как же?» «Да только все люди солидные и, честно признаюсь, мне незнакомые». «Один такой сухонький старичок интеллигентного вида, но не иначе большой начальник, второй помоложе, высокий, плечистый, черноволосый, тоже интеллигент, по всему видать. Да только имен и фамилии я их не знаю, так что извините». Шлыков расплылся в улыбке. «За что же, милая Светлана Игоревна, вы и так нам помогли?» Женщина отвела глаза в сторону и добавила. «Ежели вам нужны мои советы, то потрясите их племянницу Ирку». Оперативники напряглись, и Костиков, сделанным изумлением, обратился к соседке потерпевших. «Но она тоже солидная дама, экономист. Или они с мужем позарились на дядюшкино наследство?» Барбарина надула полные губы. «Ну, это ваше дело разбирать, на что они позарились. А про Иркину порядочность вы мне не говорите. Она долгонько маскировалась, до ума, видать, не хватило. В последний свой приезд совсем с катушек съехала». «Однажды с хахалем заявилась. Куда такое годится?» «Вы ничего не путаете», — с сомнением в голосе произнес Валерий. «Может, встретила знакомого и привела в гости. С ее зарплатой по кафе ходить дорого, и решили посидеть у дяди с теткой». Светлана Игоревна усмехнулась. «Возможно. Верки она так и сказала. Да только я их целующимися в нашем парке видела. Шла из магазина, да и, думаю, пройдусь через парк, дошла до фонтана, они на скамейке, как голуби милуются». Я глазам своим не поверила, Ну, Ирка — такой муж порядочный и сынок славный. И зачем ей этот хлюст? И вовсе он не старый знакомый, она бы с ним приходила. Видать, познакомилась в дороге и притащила в дом первого встречного, а потом, наверное, Вера, покойница, ее стыдить стала. Так Ирка укатила за город, в пансионате в каком-то жила. Ну, ясное дело, он к ней наведывался, иначе зачем от дядьки с теткой бежать? Вот эта информация была очень ценной, а вы не могли бы его описать? «Могла бы», — с готовностью открикнулась Барбарина. «Красавец! Ничего не скажешь, глазищи голубые, волосы пшеничного цвета, черты лица, как у киноактера, тонкие, словно выписанные. Сам высокий, стройный, прекрасно одетый. Пару раз видела, и все в разных костюмах. Последний раз на нем были светлые брюки и такая же рубашка, чистый катон». Мой сыночек себе такую одежку приобрести хотел, да зарплата не дозволяла. А этот, как сейчас выражаются, крутые обновки ухватил и на такси разъезжало. как говорится, наши люди в булочную на такси не ездят, Варюга не иначе». «М -м, «Почему вы так думаете?» — вставил Виктор. «Есть должности, на которых получают поболее нашего с вами. Может, он тоже солидный, как те двое приятели Перепелюшкина». Светлана Игоревна скривилась. «Ой, да не смешите! Солидность, она не только в одежде, согласитесь, а этот бабник и альфонс. Но вы же его первый раз видели. И слава богу, перекрестилась соседка». «В такая наблюдательная женщина!» продолжали льстить оперативники. «Поможете нам составить фоторобот?» «Обязательно!» — обрадовалась Светлана Игоревна. «От вас можно позвонить?» Костиков подошел к телефону и набрал номер управления. «Андрей?» «Сейчас мы привезем к тебе женщину, которая видела и приятелей Перепелюшкина, и друга его племянницы. Твоя задача составить хорошие портреты, понятно?» Он положил трубку на рычаг и обратился к Барбариной. «Пойдемте с нами». Она принялась натягивать светлую кофту. «Сейчас только борщ выключу». Мужчины галантно довели даму до поджидавшей их служебной машины и открыли заднюю дверцу. «Милости просим». Барбарина с гордостью протиснулась в узкий для ее габаритов салон. «Подожди, Костя!» — попросил шлыков водителя, а светлоусого сержанта. «Чует мое сердце?» — Кошечкин заканчивает работу. Как бы в подтверждение его слов из подъезда выбежал судмедэксперт, неся тяжелый чемоданчик. Увидев коллегу, он улыбнулся своей знаменитой белозубой улыбкой. «Спасибо, что подождали. Не стоит». Слава сел вместе со Светланой Игоревной, и машина сорвалась с места.